Серия Самая страшная книга Александр Матюхин Идеальность Часть первая. Девятнадцатое октября две тысячи девятнадцатого года. Вы знаете, как горит прошлое. Я намереваюсь узнать сразу после похорон. Прости, мы были счастливы вместе, пусть и недолго. Глава первая. Сегодня снова случилось так, что Лера бегала по лесу, вырывала себе ногти, чтобы избавиться от налипшей влажной грязи. И стоя перед зеркалом в ванной комнате сдирала с век наросты гноя, при этом она тихонько напевала колыбельную, въевшуюся в подкорку сознания. Не могла остановиться. Только месяц не спит. Тихова кошка глядит. Бу-бу-бу. Кагодками боли по горлу и сквозь потрескавшиеся губы, как избавиться от навязчивой мелодии? Не подскажете? В этом страшном сне ее схватили за запястье и мужской голос прошептал знакомое: "Валерия, милая моя, последний кадр, хорошо? Кричи изо всех сил, будто это самый лучший секс в твоей жизни. Мы договорились, договорились? Не испорти ничего, пожалуйста. А она знала, что испортит. Проснулась как обычно резко и с надрывом, будто только что прыгнула с крыши и вот приземлилась. в собственной кровати умылась, приготовила завтрак, процессы позволяющие существовать. Кофе оказался чуть горьковатым, овсяная каша, как всегда, переварилась и слиплась. Надо бы купить свежее молоко, но для этого придётся выползать из дома. Лера не любила утро и патку солнечного света разъедающую глаза. Не любила людей, предпочитала ночные покупки, сразу после рабочей смены. Ночью в магазинах пусто, тихо. И не так ярко. Идеальное время, чтобы сойти с ума. За чашкой кофе не торопливо ли стало старый потрёпанный сонник, давно валяющийся на подоконнике. Буква О, страницы сто девяносто девятая, двести пятнадцатая, непослушные жирные листики, которые сложно быстро листать. Завибрировал телефон. По утрам ей звонила только мама. Маме скоро исполнялось шестьдесят три. Ее мучила бессонница. По ночам она вязала и смотрела бесконечные новости, а часов в семь набирала номер младшей дочери, чтобы пересказать последние события, творящиеся в мире: теракты, происшествия, визиты одних президентов к другим, результаты футбольных матчей, кассовые сборы очередного супергеройского фильма меняли семена и цифры, но не суть новостных лент. Очень редко она звонила по другим причинам, просила помириться с папой, не будет этого никогда. или жаловалась, что среди ночек к её дому снова приходила Настя и заглядывала в окна. От Насти спасали молитвы и святая вода, а ещё таблетки, но мама пила их редко, потому что не доверяла современной медицине. Лера взяла трубку, прислонила к плечу ухом. Доброе утро. За окном накрапывал октябрьский дождь. Прекрасная погода, гармонирующая с лериным настроением. Какое же доброе Голос у мамы был тихий, сбивчивый, непривычный. Ты новости ещё не смотрела? У меня нет телевизора, мам, а интернет. Ты новости в интернете не читаешь? Посмотри скорее, что-то случилось. Лера отложила сонник, загнув уголок страницы на нужном месте, выдохнула. С папой почему-то каждую неприятную новость она ассоциировала с отцом. казалось бы, не общались столько много лет, но случаей что, мысли сразу сворачивали к нему. Глыба семьи, центр притяжения, иначе никак. С папой всё в порядке, пробормотала мама. Денис умер. Она замолчала, видимо, ожидая, что Лера как-нибудь отреагирует. А Лера не могла отреагировать. У неё перехватило дыхание. Денис, который муж твоей сестры, быдытожила мама. Представляешь? Тридцать четыре года, молодой еще совсем. Вот уж не ожидала, здоровый был, бегал, качался, что там еще. Никогда бы не подумала, чтобы бедная Ната, счастливая семья и тут вдруг раз и вы, конечно, мало общались. Но ты знаешь, я должна была позвонить одна семья все же, близкие люди. Мам, Лера поняла, что сейчас начнет торатурить, как всегда и поспешно прикусила губу. Я позже перезвоню. Мне надо посмотреть в новостях, хорошо? А у меня с телефона мне надо отключиться. Я позже обещаю. Не обижайся, позже наберу. Как же так, сказала мама негромко, будто не слышала. Бедная девочка, такое горе. Что же за проклятье такое на вас, доченьки мои? Лера оборвала связь. Сон в руку, как не банально. Иногда жизнь вообще очень предсказуема. Полезла в интернет, прочитала заметку, однотипную, мелькающую в лентах местных новостных агрегаторов, сухая и кратко. Денис Попов, тридцать четыре года, предприниматель. Найден мертвым утром в двух кварталах от своего дома. Следов насильственной смерти не обнаружено. Денис вышел утром из дома, одетый в шорты и футболку. Еще не взошло солнце, было серо и по осеннему тоскливо, как говорится, в такую погоду бегают только отявленные негодяи и зожники. И вот он бежал, делал паузы, переходил на шаг, снова бежал, сверялся с трекером на запястье, модным японским дорогим трекером, который отмерял пульс, считал километраж, подгружал маршрут, а ещё подавал сигналы, когда следовало отдохнуть или выпить воды, и даже советовал, как часто надо дышать. Модная штука, которая не умела одного предсказывать сердечный приступ. А потом Денис упал в двух кварталах от дома и умер. Дождь капал ему на лицо. падал в глаза и на губы. Или, может, Денис лежал на животе, и капли стучали по его затылку. Надо бы найти фотографии, сохранить на флешку, оставить закладки на память на будущее. Лера моргнула и поняла, что сидит без движения уже несколько минут. Занемела рука, держащая кружку с кофе на полпути к арту. Под кожей бегали болезненные мурашки. Второй рукой Лера неосознанно набрала из сахарницы кубики рафинада и складывала их пирамидкой на краю стола. Наверняка для того, чтобы потом убрать в карман халата, как делала много лет назад, ещё до лечения в психоневрологическом диспансере. Чёртыхнулась, отставила кружку и сделала несколько кругов по кухне. Это как же умер? Денис, здоровяк и спортсмен, рубаха парень, жизнерадостный и пробивной, целеустремлённый, общительный. Сколько там ещё хороших эпитетов она могла накидать? Нежный, ласковый, тихий, мягкий, близкий, бесконечно, близкий. Лира выплакалась минут за 10. Достала пузырёк успокаивающего, высыпала три пилюли. По рецепту положено принимать одну в день, но сейчас-то какая разница? Проглотила, запив остывающим кофе. Взяла со стола пару кубиков сахара и как и есть, в ночном халате и тапочках вышла из квартиры. В старом подъезде на всех этажах воняло мочой. Сквозь замызганные, покрытые паутиной окошки на лестничных пролётах тянуло холодом. Кто-то привязал к батарее около почтовых ящиков велосипед, и у этого велосипеда уже не было переднего колеса. Лера вышла на улицу под осенний ветер и накрапывающий дождь. Лита боролась с осенью, упорно отстаивая периметр. Впрочем, бой она уже проиграла. Вокруг шумели деревья, Район был хорошо засажен ещё с конца прошлого века. Панельные пятиэтажки летом тонули в зелени, а сейчас оказались завалены гниющими листьями. Через дорогу раскинулась небольшая и неухоженная парковая зона, где чуть ли не раз в месяц находили очередного окочурившегося наркомана. В этой же парковой зоне, ближе к обочине дороги, выстроились ларьки с шаурмой, сигаретами, газетами, она направилась туда. Знакомый продавец дал ей в долг пачку сигарет и зажигалку. Лера тут же закурила, прикрыв глаза от краткого удовольствия, попыталась понять, от чего ей прямо сейчас стало вдруг лучше. Таблетки подействовали или никотин заставил выбросить очередную порцию дофамина. Возможно и то, и другое. "Я в заднице", сказала Лера самой себе. В кармане завибрировал телефон. Она выудила его и увидела на экране лицо Дениса. Он улыбался на этой фотографии. Уверенный, молодой, чуть небритый, в чёрных очках отражалась Лера, если приглядеться. Номер был рабочий. Денис не звонил ей с домашнего, а рабочий телефон не приносил домой. Он оставлял его в машине, в багажнике, в аптечной коробке, в офисном портфеле. А где лежал телефон сейчас? Соединение. Алло? В трубке молчали. Алло? переспросила Лера, чувствуя, как холодеет в затылке. Кто это? Ответьте, это по работе? Алло? Связь оборвалась. Лера несколько секунд разглядывала погасший экран, на котором распустилось несколько капель дождя. Когда она перезвонила, телефон был уже отключён.